Глава 6. Хвастаться нечем. Мухтар в больнице. Бобик при смерти. Преступник-дебиленка на свободе. Эдуард Успенский. Несмотря на то, что Амарга велел всем командирам подразделений провести разъяснительную работу среди личного состава, без недоразумений не обошлось. Да, конечно, версия Амарга, Враги отравили наше любимое величество, и единственный способ его спасти – это отослать на север, где есть маги, была воспринята, как и планировалось, с негодующим потрясанием оружием в адрес безымянных врагов и трепетным переживанием за сохранность беспутной башки любимого величества. Да, конечно, все все поняли. Прилетит дракон, что ж тут непонятного? Все четко и ясно. Не шумить, не бегать и не пугаться. А чего его вообще пугаться? ничего в нем нету страшного. Да-да, приказ ясен, в дракона не стрелять, на нем человек будет сидеть. Если вдруг что, товарищ Амарго лично отберет у болвана оружие и отошлет до конца войны в подсобное рабочие к гномам. Все было растолковано, понято и усвоено. Все знали, как себя следует вести. Ровно до того момента, когда в небе показался дракон, и какой-то впечатлительный идиот решил заорать об этом погромче – А то вдруг кто не заметил. Все разумные рассуждения были в момент забыты. И доблестные солдаты мистеролийской короны предстали перед гостями недалекими варварами, бестолковыми паникерами и вообще придурками, не умеющими себя вести. Они выдали полный набор всего того, что им не следовало делать. Бегали, вопили, показывали пальцами. Нашлись даже особо одаренные товарищи, которые додумались и пострелять. Пусть не спили пугу и не на поражение, Опрост от полнаты чувств, но позорище получилось невообразимое. Бедный товарищ Амарг не знал, куда глаза спрятать. К счастью, милая покладистая Арау не стала ученять скандал и предъявлять претензии. Она даже тактично обошлась без комментариев и неприятных вопросов, которые просто напрашивались. Страшно представить, что ученил бы на её месте в вспыльчивых риз. Впрочем, рассерженного дракона с успехом заменил его величество Александр, который приземлился в крайнем раздражении и вместо приветствия потребовал подать сюда того идиота, что прострелил ему новый плащ. Поскольку упомянутых идиотов оказалось чуть ли не с десяток, а выяснить, кто же из них такой метки не представлялось возможным, выслушать мнение Александра о дисциплине в этом варварском стойбище и умственных способностях этих недоразвитых клоунов пришлось самому Амарго. Было очень стыдно. Единственным утешением служило ожидание грядущей расплаты. Если поначалу Амаргой собирался ограничиться устным выговором, то теперь, выслушивая претензии Его Величества, он был полной решимости выстроить своих доблестных стрелков, проверить персонально у каждого оружие и наказать виновных, как было обещано. Александр неожиданно умолк чуть ли не на полусловие – И по направлению его остановившегося взгляда Амарга понял, что привлечённый звуками скандала Арланда всё-таки высунул нос из своей хижины, хотя ему было ясно и понятно сказано: поменьше показываться на глаза людям. Конечно, какой дисциплиной можно ждать от подданных, когда у них король не имеет понятия, что значит это слово. Он оглянулся. Арланда не просто высунулся, он приближался торопливым, хотя и не твёрдым шагом. Зябко кутаясь в плащ, хотя мистральское лето давно вступило в свои права, и на солнце жарко было даже в одной рубашке. На бледном, осунувшемся лице его величества с безтакной откровенностью читались все чувства, которые воспитанные люди при встрече с Александром старались с разной степенью успешности скрывать. При этом он совершенно не сознавал, как смотрится его собственная физиономия с чёрными кругами под глазами и дёргающимся ухом, тощащим из-под спутанных волос. Что ж, по крайней мере, по данным не возник ни сомнений, что король действительно болен, потому что выглядел он, краше в гроб кладут. Да ещё и руки трясутся, как у старого пропоица. Неужели уже началось? Вроде рано ещё, до вечера должно было хватить. И глаза блестят подозрительно, хоть бы не разрядился прилюдно. Все же смотрят. Их величества дружески обнялись, вместо банальных слов приветствия, ограничившись красноречивыми взглядами. У одного, наверное, от избытка чувств горло сдавило, а другой при дворе Пафнутия успел привыкнуть к таким безмолвным видам общения. «Ваше Величество!» Вмешался Амарго, видя, что любимый вождь часто-часто моргает и с минуты на минуту опозорится перед подданными. «Мы ведь простили вас не выходить. Давайте вернемся в дом и обсудим все за обедом». Орландо смахнул слезу и обратился к гостю. «Ты голоден?» Александр отрицательно качнул головой. Устал? Нет, а что? Тогда полетели. Куда полетели? Вспрошился Амарго. Вы ведь даже не собрались. Мне ничего не нужно. Но ведь Амарго с досадой оглянулся. Близко стоят, могут услышать. Ближе к вечеру вам необходимо принять лекарство, иначе сами понимаете, что с вами будет. Я взял Король похлопал себя по нагрудному карману. «Но хочу поскорее отправиться, чтобы... чтобы оно больше не понадобилось». «Летим!» – опять кивнул Александр. А Марго еще раз оглянулся и сдался. «В конце концов, есть неплохие шансы, что они с первого раза выскочат где-нибудь за пределами мертвой зоны. А если и нет, все равно. Чем быстрее отправятся, тем быстрее прибудут. А это тоже немало значит, когда осталась одна последняя доза». «Хорошо, пойдемте, я вас провожу». Они направились к сидящей по Оду-Ля-Рау и по дороге Амарго, убедившись, что за ним никто не увязался, негромко объяснил суть своих опасений. «Да не бойся», – нервно передернул плечами Орландо. «Даже если начнется, до ночи я как-нибудь дотерплю». Александр заверил, что ему все объяснили еще перед вылетом, а о безопасности Орландо мэтр Максимилиано позаботился заранее. Тут возразить было нечего. Позаботился шеф действительно на совесть. Пока его величество радостно обнимался с драконьей мордой, Амарго осмотрел систему ремней и цепей, установленную на переднем седле, и убедился, что выпасть отсюда невозможно, даже если очень захотеть. Прощание вышло коротким и почти безсловесным. Не наши манеры пофнутся в самом деле за разные и передаются даже через третье лицо. Орландо крепко обнял наставника, сказал: "Прости, В очередной раз утер глаза и занял свое место в седле, покорно вложив руки в расстегнутые браслеты. Александр пожал руку на прощание, коротко пообещал, что все будет хорошо, и полез наверх, пристегивать пассажира. А Рау поднялась на лапы и застенчиво попросила отойти подальше. А Марга также коротко пожелала ему удачи, помахал напоследок, развернулся и зашагал назад, к базе, Искренне надеюсь, что его пожелания хоть частично сбудется.